«Оставьте меня!» «Да что случилось?» Она шепчет. «Ничего!» И, соскочив с подоконника, убегает. Он пожимает плечами. «Глупа до святости!» 3 октября 1940 года.